Глава 13. Анна вышла вечером из офиса. Нервно оглянулась. С этой заразы станется караулить ее. Он так уже делал пару раз, когда они ругались. Просто молча брал и сажал в машину гад, не обращая внимания на ее сопротивление, и не слушая. А она важные вещи говорила, между прочим. Она человек. С ней нельзя как с куклой, которую просто берут на время поиграть. А он так и делает, и врет все время врет и пользуется все время тем, что она противостоять ему не может, когда он... О, Боже, забыть. Надо забыть. Полно других мужчин. Серьезных, заботливых, беспроблемных и взрослых. Он не один на свете. Вон, мистер Блейк. Анна, чуть покраснев, припомнила намеки. Всего лишь тонкие намеки, которые ей все это время делал заместитель городского прокурора. «Конечно, это не флирт. Какой может быть флирт в наше время на рабочем месте?» Это же самоубийство чистой воды. Но то, как он смотрел, как иногда только в рамках работы, разумеется, касался ее слегка. Она была умной девушкой и могла отличить мужскую заинтересованность от чисто делового профессионального общения. И было у нее опасение, что именно за красивые глазки ей пролонгировали практику. Это смущало, пугало даже. И хотелось все время выяснить ситуацию. И если вдруг это именно так, гордо уйти, хлопнув дверью, потому что Анна стремилась, чтобы оценивали ее деловые, а не внешние данные. И в школе, и в институте она всегда старалась опровергнуть миф о глупой блондинке. Она была лучшей, самой лучшей на своем курсе, и не собиралась давать позиции. Но внимание взрослого, серьезного мужчины, но не позволяющего себе лишнего, слегка будоражило, конечно. И пугало. А вдруг Майку узнает? Так, к черту, Майка, нахер Майка. Анна, поняв, что никто ее не караулит, села в машину и поехала к подруге, справедливо опасаясь, что он может ждать возле кампуса. Лори вместе со своим парнем, будущим копом, кстати, господи, какой-то ведьмин круг, собирались сегодня в клуб на празднование Дня Святого Валентина. Запоздала я, конечно же, неделю-то спустя. Но заявлено было именно так. Наверное, для того, чтобы парочки, не успевшие насладиться самим праздником, могли его повторить по полной. Анна, весь вечер самого праздника, грустно просидевшая возле телефона в ожидании звонка Майка, теперь намеревалась оттянуться по полной программе. Она переоденется у Лори, потом за ними заедет Рик с приятелем. Анна надеялась, что не копом. Майк задумчиво разглядывал выходящих из здания клерков. Его не было видно с парковки, а вот у него обзор был отличный. Так, девчонка вышла, оглядывается. Его ищет, наверное. Смешная. «Не, он не такой дурак. Если не прокатили обычные извинения, придется извиняться извращенно». «Так, а что это мы не домой? А куда это мы?» Майк рулил, привычно страхуясь, чтобы не заметили слежки, и раздумывал. «В принципе, у него все готово. Все приготовления завершены. Надо только дождаться, когда девчонка придет к себе, а потом подойдет к окну». Конечно, стрёмно до жути. Братуха ржал как конь, когда Майк ему всё рассказал. «Вынужденно, блять, вынужденно рассказал». А потом как-то чересчур внимательно слушал. И согласился помочь. Легко согласился. И это вместе с кое-какими наблюдениями наводило на мысли. Но потом, про это потом, куда же она все таки намылилась? К подружке, значит. Ну, подождем, подождем. Мы терпеливые. Майк ждал долго. Успел покурить, сожрать случайно найденный в машине кусок пиццы недельной давности тяпнуть из фляжки виски. Да чё она там, ночевать собралась? Если так, то все его планы медным тазом. Так, а это что за обсосыши? Майк чувствовал, прямо нутром чувствовал, что принаряженные шкеты на низком хищном комару явно не просто так тут нарисовались. Явно за его девочкой. А если так, то зря они наряжались. И машинку эту зря у папочки взяли. Ох, зря. Далее Майк пронаблюдал торжественную погрузку двух разряженных красоток на заднее сиденье низко распластавшейся тачки, Воодушевленные рожи кавальеров ненадолго это совсем ненадолго. Сжав зубы, отследил, куда рванули и, уже не сдерживаясь, выматерился особо грязно, поняв, что заходят они в самый распоследний гадюшник города. Не, ну чисто внешне там все было в ажуре, но сам Майк его хозяина уже пару раз очень жестко брал и совсем не на торговле воздушными шариками. Вот только закрыть не мог, хотя доказательная база была железная. Но и бабок для выхода под залог у твари было полно, и судебная система у нас самая лучшая гуманная такая. Он про это непосредственно что по ее начальнице в последний раз очень много чего сказал, и она поняла его правильно, наградив очередным взысканием: Сука! Так, ладно, не отвлекаемся. Надо принимать меры: пацанов шугануть, девчонку вытащить и по жопе надавать, и потом. Не отвлекаться. Майк глотнул еще виски, прополоскал горло, поправил кобуру и пошел к клубу. Сейчас всем будет весело.